Бадмазоль Перль. Глава 1. Странная правомысль пришла мне сегодня в голову выбрать в королевы бадмазоль Перль. Я ежегодно езжу на крещение к моему старому другу Шанталию. Отец мой, его близкий товарищ, возил меня к нему ещё ребёнком. Я продолжал и буду продолжать, вероятно, до конца жизни ездить туда, пока останется в живых кто-нибудь из шанталей. Шантали к тому же ведут странную жизнь. Они живут в Париже, как в каком-нибудь гроссе, и Ветта или Понтамус Сони. У них близ обсерватории свой дом, окружённый садиком. Тут они живут как в провинции, а в Париже, настоящем Париже, они ничего не знают, ничего не подозревают, он так далёк, так далёк. Иногда, впрочем, они совершают туда путешествия, длинные путешествия. Мадам Шанталь отправляется делать генеральные закупки, так говорят в семье. Вот как предпринимается эта поездка. Мадмуазель Пер Заведующая ключами от кухонных шкафов, комода для белья находится на руках самой хозяйки. Модмазель Перль предупреждает, что сахар на исходе, консервов нет, и в кофейнице остаётся немного кофе. Предупреждённая таким образом о наступлении голода, мадам Шанталь переходит к ревизии остальных хозяйственных вещей, отмечая всё в своей записной книжке. Исписав целые ряды цифр, она придается длинным вычислениям, а затем долгим переговорам с мадемуазель Перль, которые кончаются с соглашением и тогда определяется количество запасов, необходимых на три месяца. Сахару, риса, чернослива, кофе, варенье, горошка, фасоли, омаров, соленой и копченой рыбы и так далее». После этого назначается день отъезда, и они отправляются в особенном фиакре с помещением для укладки провизии в значительный бакалейный магазин, находящийся в городе. Мадам Шанталь и мадмозель Перль таинственно совершают это путешествие вместе и возвращаются к обеду усталые, хотя и взволнованные, ещё и разбитые тряской экипажа, верх которого, нагружённый свёртками и мешками, придаёт ему вид экипажа для перевозки пожитков с квартиры на квартиру. Шантальам, вся часть Парижа по ту сторону Сены представляется городом со странным населением, шумном, безопасном, проводящем дни и ночи в развлечениях, бросающем деньги на ветер. Иногда, впрочем, девицы вывозятся в театр, в оперу или французский театр, если пьеса одобрена журналом, который читает месье Шанталь. Одной девице в настоящее время 19, а другой 17 лет. Они Красивые девушки, высокие и свежие, прекрасно воспитанные, слишком хорошо воспитанные, до того хорошо воспитанные, что они незаметны, как будто обе они хорошенькие куклы. Мне никогда бы не пришло в голову обратить внимание или ухаживать за девицами Шанталь. С ними едва дерзаешь говорить, до такой степени они беспорочны. Боишься даже быть невежливым, кланяясь им. «Отец — прелестнейший человек!» очень образованный, прямой, добродушный, но больше всего любящий тишину и покой. Он сильно содействовал превращению членов своей семьи в мумии, желая устроить жизнь по своему вкусу, жизнь стоячей неподвижности. Он много читает, охотно разговаривает и легко умиляется. Благодаря отсутствию общения, столкновений и толчков, нравственная эпидерма его сделалась очень чувствительной. При малейшем поводе он приходит в сильное возбуждение, волнуется и страдает. Впрочем, у Шанталь есть круг знакомства, но очень ограниченный, строго избранный из числа ближайших соседей. Два или три раза в год они обмениваются визитами с родственниками, живущими далеко. Я же являюсь к ним обедать 15 августа и на крещение. Это для меня такая же обязанность, как для католика причастие на Святой На 15 августа приглашаются некоторые приятели, но на крещение из посторонних бываю только я один. Глава вторая. Итак, я по примеру прежних лет явился в крещение обедать к Шантальам. Я, как всегда, поцеловался с Шантальем, с мадам Шантали и с мадмозель Перр. И низко поклонился девицам Луизи и Полине. Меня засыпали вопросами о городских новостях, о политике, о том, как относится публика к танкинским делам и о наших представителях. Мадам Шанталь, толстая дама, мысли которой всегда представлялись мне четырёхугольными, наподобие тёсанных камней, неизменно заканчивала каждый разговор о политике обычную фразой: "Всё это плохие семена для будущего". Почему мне всегда приходило в голову, что мысли, мадам Шанталь, четырёхугольные? Не понимаю. Но только всё, что она говорит, представляется мне в форме четырёхугольника, толстого четырёхугольника с симметричными углами. Мысли некоторых людей кажутся мне круглыми, котящимися, как обруч Их фраза с самого начала движется, катится, изливается десятию, двадцатью, пятидесятью круглыми мыслями, большими и малыми, бегущими одна за другой до самого края горизонта. Есть люди, у которых идеи остроконечны, но это не относится к делу. Мы сели по обыкновению за стол, и обед прошёл без интересных разговоров. К десерту подали пирог с бобом. Каждый год роль короля выпадала на долю Шанталь. Был ли это дело случая или семейного соглашения, не знаю, но боб неизменно находился в его куске пирожного, и он провозглашал королевой мадам Шанталь. На этот раз я был очень удивлён, когда откусив кусок пирога, почувствовал во рту что-то очень твёрдое, которое чуть не сломало мне зуб. Я осторожно вынул его и увидел маленькую фарфоровую куколку, величиною не больше баба. "А!" воскликнул я невольно. Вся глянулись на меня, и Шанталь закричал, хлопая в ладоши: "На этот раз король Гастон, Гастон! Да здравствует король! Ура!" Все вторили хором: "Да здравствует король!" А я покраснел до ушей, как краснеют часто безпричинно, очутившись в несколько глупом положении. Я сидел с опущенными глазами и держал между двух пальцев это фарфоровое зерно, стараясь улыбаться и решительно не зная, что мне делать, что говорить. Тогда Шанталь сказал: "Теперь вам нужно выбрать королеву". Я смутился. Мгновенно тысячи мыслей, тысячи предложений пронеслись в моём уме. Не хотят ли они, чтобы я выбрал одну из девиц, Шанталь? Может быть, этим путём они и думают заставить меня высказать, которую из них я предпочитаю? Возможно также, что это просто лёгкое, деликатное, нечувствительное побуждение родителей к возможному браку. Мысль о браке во всех возможных формах, оборотах и ухищрениях бродит постоянно во всех семьях, где есть взрослые дочери. Мною овладела страшная боязньскомпрометировать себя и невыразимая робость перед упорно приличными и сдержанными девицами Луизы и Полины. предпочесть одну другой, мне казалось, так же трудно, как определить, например, которая из двух капель воды лучше. И потом страх предпринять такое дело, которое повлечёт меня к браку против моей воли, приёмами столь же скромными и незаметными, как это ничего не значищее королевство, страшно смущала меня. Но вдруг на меня нашло вдохновение, и я протянул мадмоазель Перль символическую куклу. Сначала все удивились, Потом, оценив вероятно мою скромность и деликатность, все стали ництво аплодировать и кричать: "Да здравствует Королева! Да здравствует Королева!" А она, бедная старая дева, совсем растерялась, дрожала, краснела, смущалась и бормотала: "Нет, нет, не меня, пожалуйста, не меня, пожалуйста". Тогда я в первый раз в жизни взглянул на мадмозель Перль и задал себе вопрос о том, что она такое? Я привык видеть её в этом доме, как привыкают к старым креслам, на которых сидят с детства, не обращая на них никакого внимания. Но случается, что вдруг почему-нибудь, благодаря, например, упавшему на них лучу света, мы вдруг замечаем: а ведь это очень интересная мебель. И тогда впервые видишь, что дерево сработано артистом, и материя замечательна. Повторяю, я никогда прежде не обращал внимания на мадмозель Пер. Она составляла часть семьи Шантали, вот и всё. Но как? В качестве кого? Она была высокая, худая особа, которая старалась быть незаметной, но не была ничтожна. К ней относились дружелюбно лучше, чем к прислуге, но хуже, чем к родственнице. Я улавливал теперь множество оттенков, прежде незамечаемых мною. Мадам Шанталь называла её Перль, девицы — мадмуазель Перль. А Шанталь звал её просто мадмуазель, но очень почтительным тоном. Я стал рассматривать её. Сколько ей было лет? Лет 40? Да, 40 лет. Она была не стара, но умышленно старила себя. Меня поразило это открытие. Она причёсывалась, одевалась, наряжалась смешно, а между тем не была смешной. До такой степени в ней было много врождённой грации. простой и натуральной грации, тщательно скрываемой. Что за странное существо право, как я не заметил её прежде. Она причёсывалась курьёзно, маленькими старушечками с завитками, и под этой причёской старой девы виден был большой спокойный лоб, перерезанный двумя глубокими морщинами, и голубые глаза, большие и кроткие, робкие и преданные, прекрасные глаза, сохранившие девичью наивность. полное чувство молодости и горя, смягчившего, но не возмутившего их покоя. Лицо было нежно и скромно, из числа лиц увядших, но не истасканных, и без отпечатка усталости и жизненных тревог. Какой красивый рот и какие прекрасные зубы, но она как будто не смела улыбаться. И вдруг я сравнила её с мадам Шанталь. Конечно, мадмозель Перль была лучше во 100 раз. Тоньше, благороднее, достойнее. Я был поражен моими наблюдениями. Нам наливали шампанское. Я протянул свой стакан к королеве и в изысканных приветственных выражениях пожелал ей здоровья. Она готова была спрятать лицо в салфетку. Когда же она обмакнула губы в светлое вино, все закричали «Королева пьёт! Королева пьёт!» Она покраснела и поперхнулась. Все смеялись, и я заметил, что её очень любили в этом доме. Глава третья После обеда Шанталь взял меня под руку. Настало время, когда он, как бы священно действуя, выкуривал свою сигару. Если он был один, то выходил курить на улицу, а при гостях отправлялся в бильярдную и там курил, играя. В этот вечер в бильярдной был даже разведён огонь по случаю праздника, Мой старый приятель взял кий, заботливо натёр его мелом и сказал: "Тебе начинать, дружок". Несмотря на мои 25 лет, он говорил мне ты, так как знал меня с детства. Я начал партию, сделал несколько удачных и неудачных карамболей, но так как мысль о мадмоазель Перль бродила у меня в голове, я вдруг спросил его: "Скажите, пожалуйста, месье Шанталь, мадмоазель Перль ваша родственница?" Он прервал игру, И удивлённо взглянул на меня. Как? Ты не знаешь, не знаешь истории мадмозель Перль? Нет. Разве твой отец ничего не рассказывал тебе? Ничего. Странно. Право странно. Да тут целая история. Он умолк и затем продолжал: "Если бы ты знал, как удивительно, что ты именно сегодня, в день крещения, задал мне этот вопрос. Почему? Вот почему. Слушай, Сорок один год тому назад, да, сегодня как раз минуло сорок один, мы жили тогда в Роюи-Летор, на Валу. Но предварительно нужно объяснить тебе устройство нашего дома, иначе это будет непонятно. Роюи построен на Косогоре, или, лучше сказать, на холме, господствующем над обширной долиной. Тут находился и наш дом с прекрасным садом, разведённым на насыпи старых стен укрепления. Итак, дом был в городе, Выходил на улицу, а сад на долину. Из этого сада была также выходная дверь в поле, в конце по тайной лестнице, спускавшейся в глубине стен, как это встречается в романах. У двери был колокол, и перед ней проходила дорога, потому что крестьяне, чтобы не ходить в обход, проносили тут свою провизию. Ты хорошо представляешь себе местность, не правда ли? Итак, в этом году целую неделю перед крещением шел снег. Казалось, настало светопредставление. Когда мы выходили на вал, взглянуть на окрестность, нашу душу ледянил вид этой обширной белой долины, совершенно белой, застывшей, блестящей как лак. Казалось, что Господь Бог упаковал именно для отсылки её на чердак старых миров. Вид, право, был очень грустный. Мы жили в это время семьёй, и семьёй очень многочисленной: мой отец, мать, дядя и тётка, два моих брата и четыре кузины. Хорошенькие девочки. На младшей из них я женился. От всего этого общества остались в живых только моя жена, я и моя невестка, живущая в Марселе. Господи, как рассыпаются семьи. Я дрожу при мысли об этом. Тогда мне было 15 лет, потому что теперь мне уже 56. Итак, мы собирались праздновать крещение и были очень-очень веселы. Всё общество собралось уже в столовой в ожидании обеда, когда старший брат мой Жак сказал: "В долине уже минут 10 воет какая-то собака, должно быть, бедняжка заблудилась". Он не докончил фразы, как раздался звон садового колокола, густой звук, как бы церковного колокола, вызывавшего мысль о покойнике. Все содрогнулись. Отец позвал лакея и послал его узнать. Мы все молча ожидали, думая о снеге, покрывавшем землю. Вернувшийся лакей объявил, что ничего не видно. Собака продолжала выть, и голос её раздавался с одной и той же стороны. Мы сели за стол, все несколько взволнованы, в особенности молодёжь. Всё шло благополучно до жаркова, но тут снова раздался звон колокола, три удара подряд, три сильных, протяжных удара. Мы были страшно потрясены, у нас буквально захватывало дыхание. Все смотрели друг на друга с поднятыми вилками, прислушиваясь в необычайном страхе. Наконец, мать моя заговорила: "Странно, что кто-то опять вернулся, ведь прошло уже немало времени с тех пор, как раздался первый удар. Не ходите один баптист, пусть кто-нибудь из этих господ проводит вас". Дядя Франсуа встал. Это был Геркулес, гордившийся своей силой и не боявшийся ничего на свете. Мой отец сказал ему: "Возьми ружьё, кто знает, что там Но дядя взял только палку и вышел тотчас вместе с лакеем. Мы же остались, дрожа от страха, переставшие есть и не говоря ни слова. Отец пробовал был успокоить нас. Вот увидите, сказал он, что это какой-нибудь нищий или прохожий, сбившийся с дороги. Позвонив в первый раз и видя, что не тот чеж же отпирают, он попытался сам отоскать дорогу, но сбившись, снова вернулся к нашей двери. Нам показалось, что отсутствие дяди продолжается целый час. Наконец, он вернулся, раздражённый, ругаясь: "Ничего, клянусь, это какой-нибудь шутник. Только вот проклятая собака все воет метрах в 100 от вала. Если бы со мной было ружьё, я бы заставил её замолчать". Мы сели за прерванный обед, но все были в тревоге. Чувствовалось, что это не конец, что случится ещё что-нибудь, что колокол прозвучит снова. И действительно, звон раздался как раз в ту минуту, когда разрезали крещенский пирог. Все мужчины разом встали. Дядя Франсуа под влиянием шампанского с такой яростью утверждал: "Я убью его", что мать и тётка сочли нужным кинуться и удержать дядю. Мой отец, несмотря на своё спокойствие и небольшой увечья, он волочил ногу с тех пор, как сломал её, упав с лошади, заявил, что он желает знать, что всё это значит, и потому тоже пойдёт. Братья мои, 18 и 20 лет, побежали за ружьями. А так как на меня никто не обращал внимания, то и я, схватив садовый карабин, приготовился следовать за экспедицией. Мы тронулись в путь немедленно. Отец и дядя шли впереди вместе с Баптистом, который нес фонарь. Братья мои, Жак и Поль, следовали за ними, а позади всех шагал я, несмотря на уговоры матери, оставшейся сестрой и кузинами на пороге дома. Снег опять пошел уже с час тому назад и покрыл деревья. Сосны сгибались под тяжестью мокрой одежды и казались белыми пирамидами, огромными сахарными головами. Более лёгкие кусты стояли бледные в тени, едва заметные сквозь серую завесу мелких и частых хлопьев. Шёл такой густой снег, что ничего не было видно на 10 шагов. Но фонарь ярко освещал пространство впереди нас. Когда мы опустились на витую лестницу, проделанную в стене, мне действительно стало страшно. Мне всё казалось, что сзади меня кто-то идёт, что меня сейчас схватят за плечи и унесут. Я охотно вернулся бы, но боялся возвращаться с садом. Я слышал, как отворили дверь и как дядя начал брониться, а опять ушёл. Если я замечу хоть тень его, то клянусь, я не промахнусь в этого. Страшно было видеть или скорее чувствовать долину потому, что на самом деле её не было видно. Видна была только завеса бесконечного снега и вверху, и внизу, и прямо, и справа, и слева, словом, всюду. Дядя продолжал. «Слышите, собака воет опять. Я покажу ей, как стреляют, и, по крайней мере, это будет сделано». Мой отец по-добродушию своему возразил. «Лучше сходить за ней, несчастное животное голодно. Оно лает о помощи и зовет нас, как человек, в отчаянии. Пойдемте к ней». И все пустились в путь, через эту пелену густую, непрерывную, сквозь этот мох, наполняющий ночной воздух, двигущийся, падающий и притаяние леденящей кожу до обжога, до боли. Мы погружались по колено в это мягкое холодное тесто, и нам приходилось высоко поднимать ноги. По мере нашего приближения голос собаки слышался явственнее, громче. Дядя кричал: "Вот она!" Наконец, все остановились, чтобы рассмотреть её. как и следовало поступить с неприятелем, встреченным ночью. Я ничего не видел, и только догнав других, заметил ее. Страшен и фантастичен был вид этой огромной черной собаки, овчарки, с длинной шерстью и головой волка, растянувшейся во всю длину как раз на конце длинной полосы света, бросаемой на снег фонарем. Она умолкла и, не двигаясь, смотрела на нас. Дядя сказал: "Удивительно, что она не приближается и не удаляется. Я с большим удовольствием пустил бы ей пулю в лоб". Отец твёрдым голосом возразил: "Нет, надо взять её". Тогда брат Жак прибавил: "Но она не одна, около неё есть что-то". Действительно, позади собаки было что-то серое, но что именно, мы не могли различить, а потому осторожно двинулись дальше. При нашем приближении собака села. Вито её был не злой, напротив, казалось, она была рада, что привлекла людей. Отец подошёл прямо к ней и погладил её. Собака стала лизать ему руки, и тут только мы заметили, что она была привязана к колесу маленькой почти игрушечной коляски, завёрнутой кругом в три или четыре шерстяных одеяла. Покрышку осторожно сняли, и когда баптист поднёс фонарь к отверстию этой тележки, похожий на гнездо, поставленное на колеса, в ней оказался спящий ребенок. Мы были так поражены, что не могли выговорить ни слова. Отец первый пришел в себя, и так как он был человек великодушный и восторженный, то, положив руку наверх коляски, сказал «Бедный подкидыш, ты будешь наш», и приказал брату моему, Жаку, идти впереди всех и вести нашу находку. Думая вслух о Отец проговорил: "Это дитя любви, и бедная мать пришла к моей двери в этот крещенский вечер в память младенца Христа". Он снова остановился и изо всей силы прокричал четыре раза на все четыре стороны: "Мы его взяли!" Потом, положив руку на плечо своего брата, он тихо проговорил: "Ну, Франсуа, что бы было, если бы ты выстрелил в собаку?" Дядя ничего не ответил. Но вом раке осенил себя крестом, потому что был очень религиозен, несмотря на свои хвастовские замашки. Собаку отвязали, и она последовала за нами. Но всего милее было возвращение домой. Сначала нам стоило большого труда ввести коляску по лестнице, но наконец мы преодолели все препятствия и докатили её до самых синей. До чего смешна была мать, довольная и смущённая. а четыре маленькие кузины мои, младше было шесть лет, напоминали четырёх кур вокруг гнезда. Наконец, ребёнка, всё ещё спящего, вынули из коляски. Это была девочка, приблизительно шести недель. В белье её нашли десять тысяч франков с золотом. Да, десять тысяч, которые отец положил в банк, как её приданное. Родители ребёнка, очевидно, были не бедные люди, но, может быть, отец её какой-нибудь дворянин, мать из мелкой городской буржуазии или мы делали тысячи предположений и ничего не узнали. Никогда ничего, решительно ничего. Даже собаку никто не узнал, она тоже была не сдешняя. Во всяком случае, звонивший или звонившая три раза у нашей двери знала хорошо моих родителей, иначе не выбрала бы именно их. Вот каким образом мадмозель Перль шестинедельная вошла в дом Шантальей. Мадмозель Перль, она стала уже позднее. При крещении же её назвали Мари Симона Клер. Последнее имя должно было служить ей фамилией. Присмешное вышло возвращение в столовую с этой проснувшейся малюткой, озиравшейся на людей и на свет своими голубыми, мутными глазами. Мы сели опять за стол и принялись за пирог. Я был королём и выбрал королевой мадмозель Перль, как и вы сегодня. Так да, она и не подозревала об оказываемой ей чести. Итак, ребёнок был принят и воспитан в нашей семье. Девочка росла, годы шли. Она была мила, кротка, послушна. Все её любили, и, наверное, страшно бы испортили, если бы этому не помешала моя мать. Мать моя, женщина Строго державшаяся порядка и иерархии, охотно относилась к маленькой Клэр как к своим сыновьям, но тем не менее настаивала, чтобы расстояние, отделяющее нас, было строго установлено, и положение её раз и навсегда определено. Потому, как только девочка была в состоянии понять, она рассказала ей её историю и осторожно, даже с нежностью, внушила малышке, что она приёмная дочь Шантальей. получившая у них приют, но в сущности им чужая. Клэр относилась к своему положению с небыгновенною вдумчивостью и поразительным тактом. Она сумела занять и сохранить указанное ей место с такой скромностью и грацией, что отец мой был тронут ею до слёз. Даже на мою мать так сильно подействовала страстная признательность и несколько робкая преданность этого нежного маленького существа, что она стала называть её дочерью. Иногда после какого-нибудь доброго, милого поступка этой девочки мать поднимала очки на лоб, что всегда у ней было признаком волнения, и повторяла: "Да, это перл, это девочка настоящий перл". Название это так привилось к маленькой Клэр, что она сделалась и осталась для нас мадмуазель Перль. Глава четвертая Месье Шанталь умолк. Он сидел на бильярде, болтая ногами, левой рукой подбрасывал шар, а правую теребил тряпку, которую стирали с записи на доске и потому называли «меловою тряпкой». Слегка раскрасневшись, он заговорил глухим голосом, как бы про себя, уносясь в воспоминания и медленно перебирая в памяти всё проснувшееся, пережитое, как медленно рассматривает всё в старом фамильном саду, где каждое дерево, каждая дорожка, каждое растение, астралиисты, похучие лавры и тисы с их красными жирными зёрнами, словом Всё на каждом шагу вызывает воспоминание о каком-нибудь незначительном случае из нашего прошлого, а эти мелкие, ничтожные, но очаровательные события составляют самую суть, основу жизни. Я стоял против него, прислонясь к стене и облокатившись на бесполезный уже кий. Помолчав с минуту, он продолжал: "Боже, как она была хороша в 18 лет, грациозно и восхитительно. О, это хорошенькая, хорошенькая, добрая и умная и прелестная девушка. Её глаза, глаза голубые, прозрачные, светлые, каких я никогда не видел, никогда. Он опять замолчал. Я спросил, почему она не вышла замуж? Он отвечал, но не мне, а его поразило слово замуж. Почему, почему? Она не хотела. Не хотела. У ней было, однако, тридцать тысяч приданного и много женихов, но она не пожелала выйти замуж. Она сильно грустила в ту пору своей жизни. Я тогда женился на моей кузине, маленькой Шарлотте, моей жене, с которой был помолвлен лет шесть до свадьбы. Я смотрел на месье Шантали, и мне казалось, что я проникал в его душу, что я понял вдруг одну из тех скромных, но жестоких драм, сердец честных, прямых, безупречных, скрывающих свою тайну даже от тех, которые были их немыми, безропотными жертвами. И вдруг смелое любопытство охватило меня, и я сказал: "Вам бы на ней жениться, мисс Ешанталь". Он вздрогнул, поглядел на меня и сказал: "Мне? На ком? На мадмозель Перль? Почему? Потому что вы любили её больше своей кузины?" Он посмотрел на меня странными, круглыми и испуганными глазами и пробормотал: "Я любил её. Я? Как? Кто тебе сказал это? Да ведь это видно. Из-за чего же вы так долго не решались жениться на кузине, ждавшей вас 6 лет?" Он выпустил из правой руки шар, схватил обеими руками тряпку и, закрыв ею лицо, зарыдал. Он плакал отчаянно и смешно. как сдавленная губка и глазами и носом и ртом в одно и то же время он кашлял плевал сморкался в тряпку вытирал глаза чихал а затем снова лились потоки из всех отверстий лица сопровождаемые такими звуками горла которые испускают люди когда полощут его мне стало страшно стыдно неловко я готов был бежать и решительно не знал что сказать что сделать с чего начать Вдруг на лестнице раздался голос мадам Шанталь. Скоро ли кончите вы там курить? Я отворил дверь и крикнул: "Да, мы сейчас идём". Потом я бросился к её мужу и, схватив его за локти, сказал: "Месье Шанталь, друг мой Шанталь, послушайте, ваша жена зовёт вас, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь поскорее. Нужно идти вниз, успокойтесь же". Он пробормотал: "Да, да, я иду. Бедная девушка, я иду. Скажите ей, что я иду". И он начал самым добросовестным образом вытирать лицо тряпкой, два или три года стиравшей записи на доске, и предстал наконец наполовину белой, наполовину красной. Лоб, нос, щёки и подбородок его были испачканы мелом, а распухшие глаза были ещё полны слёз. Я взял его за руки и увлёк в его комнату, говоря: "Простите меня, пожалуйста, простите меня, Се Шанталь, я так огорчил вас, но я не знал, понимаете? Не знал". Он сжал мне руку. "Да, да. Бывают тяжёлые минуты". Затем он умылся, но всё ещё казался мне не вполне презентабельным. Тогда я придумал маленькую хитрость. Так как он сильно беспокоился, рассматривая себя в зеркало, то я сказал ему достаточно сказать, что соринка попала вам в глаз, и вы можете плакать перед всеми сколько душе угодно. Он сошёл вниз и действительно тёр лицо платком. Все беспокоились, каждый старался найти невидимую саринку, и по этому поводу припоминали несколько случаев, когда потребовалась даже медицинская помощь. Я же подошёл к мадмуазель Перль и принялся глядеть на неё, мучимый любопытством почти болезненным. Действительно, она должна быть была очень хороша со своими кроткими глазами, большими, спокойными и такими широкими, что казалось, она никогда не закрывала их, как другие смертные. Костюм её был несколько смешон. Настоящий костюм старой девы, не нарядный, но и не безобразивший её. Казалось, я читал в её душе, как сейчас только читал в душе Месье Шантали и понимал сначала до конца всю её скромную, простую и преданную жизнь, но во мне кипела жгучая потребность спросить, узнать, любила ли она его так же, страдает ли тайна и она, как он. тем долгим, затаённым, острым страданием, которого никто не видит, не знает и не угадывает, и которое изливается только в мрачной ночной тишине одинокой комнаты. Я смотрел на неё, видел, как бьётся под корсажем сердце, и задавал себе вопрос: прятала ли она это нежное лицо по вечерам в мягкую подушку, содрогаясь всем телом и стараясь заглушить судорожные рыдания? Я Как маленький ребёнок, ломающий игрушку, чтобы посмотреть, что находится внутри её, сказал ей тихо: "Если бы вы видели, как плакал сейчас мисье Шанталь, вам стало бы жаль его". Она содрогнулась. "Как? Он плакал? Да, да, он плакал". "О чём?" Она казалась сильно взволнованной. "Я ответил: "Вы были причиной его слёз". "Я? Да? Он мне рассказал?" Как он вас любил и как тяжело ему было жениться на кузине, а не на вас. Её бледное лицо словно несколько вытянулось. Её всегда открытые и спокойные глаза вдруг закрылись так быстро, что мне казалось, будто они никогда уже не откроются. Она спустилась со стола на пол медленно и тихо, как падающий шарф. Я закричал: "Идите, идите!" Мадмозель Перль дурно На зов мой прибежала мадам Шанталь с дочерьми, и так как началась суматоха в поисках воды, салфетки и уксуса, то я взял шляпу и удалился. Я шёл быстрыми шагами. Сердце моё сжималось. Раскаяние и сожаление наполняли душу. Порой, однако, я был доволен. Мне думалось, что я сделал нечто необходимое, нечто похвальное. Я спрашивал себя, был ли я прав или нет. Эта тайна лежала у них на душе, как пуля в закрывшейся ране. Не будут ли они счастливее теперь? Было уже слишком поздно, чтобы воскресить прежние мучения и достаточно рано, чтобы вызвать нежные воспоминания. И может быть, как-нибудь вечером весной, взволнованные лучом луны, пробившимся через ветви на землю к их ногам, они вдруг вспохватятся и пожмут друг другу руку. в воспоминание их подавленного жестокого страдания, и при этом в кратком пожатии по их жилам пробежит ещё неизведанный ими трепет, и они эти мгновенно воскресшие мертвецы испытают дивное, мощное ощущение того объянения, того безумства, один миг которого даёт влюблённым больше счастья, чем иная долгая жизнь.